Им было все равно, кого убивать. Но ваша смерть никак не могла бы сойти за несчастный случай. Мою смерть приписали бы Диме Куманцеву. Все улики были на лицо Якобы он убил меня по неизвестной причине и скрылся. Значит, меня тоже могли убить. Я же говорю, им было все равно. Единственный, кто должен был погибнуть наверняка, это Валерий Леопольдович. Ну, чтобы завещание вступило в силу. Но до этого так называемая Катя Смирнова собиралась признаться, что она не просто медсестра, а правнучка Анисии Петровны, член семьи. Рассказала бы жалостливую историю о смерти матери, об одиночестве, о страстном желании увидеть свою родню, о страхе, что ее не примут. Фантазия у нее хорошая. Но как они могли убить Валерия Леопольдовича? Он же собирался в Африку на неопределенный срок. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, он пропадал целых семь месяцев. Валерий Леопольдович всегда держал контакт с вашей медсестрой. И с прежней Тани держал, и с этой собирался держать. Как же так? Я не знала, где он, а медсестра знала. Зачем, Валерик, зачем ты так со мной поступал? Мам, за тем, что ты попыталась бы вернуть меня и умирала бы каждую неделю. Я бы замучился кататься по твоим ложным вызовам. Родственников, ты запросто могла обмануть, лишь бы зазвать меня домой. Поэтому я полагался на мнение медсестры. Стоило ей сообщить, что тебе действительно плохо, и я бы немедленно приехал. Валерий Леопольдович должен был время от времени звонить Розе-Кате и сообщать, где он находится. Так что Солонихину ничего не стоило обнаружить его в той же самой Африке и убить в каком-нибудь экзотическом месте. Он ведь врач, ему не нужен пистолет или нож, достаточно шприца. А при чем весь роман? Почему его убили? Он же не прямой наследник. Это вопрос к Валерию Леопольдовичу. Я... Текст совещания составлен таким образом, что свою долю получает также ваши мужья, жены и дети. А! Я финансат, но ни о чем ужасном я точно не думал. Достаточно того, что ты познакомил какую-то Надю с условиями завещания. Она собиралась родить мне внучку. <свят> а я собирался включить эту внучку в завещание. Что в этом такого? Перестаньте, перестаньте орать. Пусть Марина рассказывает о том, что случилось дальше.